Глава 18 Тёмный дар. Смотрел мужчина странно и так внимательно, что у меня даже колени подогнулись от волнения. Вообще, мне надо бы уходить. Уже поздно, да и вставать завтра ни свет ни заря. Девчонки наверняка не спят, ждут меня с бала, волнуются, да и выпутаться из объятий уже можно, на нас никто не смотрит и Изображать из себя влюблённую пару нет смысла. Вот только я не смогла даже с места сдвинуться, а Ансгар, как нарочно, не собирался меня отпускать. Мужчина стоял так близко, что я прекрасно чувствовала его дыхание на своих волосах. Тяжёлое, рваное, словно он сильно волнуется или что-то хочет сделать. Чуть подрагивающие пальцы скользнули по талии ниже и замерли. Я... я хотела спросить... «Как нам вести себя дальше?» — сказала, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. «В академии. Просто думаю, что не нужно открыто показывать свои чувства. То есть я хотела сказать, слишком открыто их проявлять. Вернее, не показывать вовсе или показывать, Илария, что я несу». Я бормотала, сама не понимая, что именно хочу сказать. Просто чтобы хоть немного скрыть своё волнение, хотя получалось прямо противоположно. «Да, я прекрасно понимала, что Ансгар не сделает мне ничего плохого, но всё равно волновалась. Лучше, как обычно», — сказал он, вернув руки Наталью, а затем вовсе их убрал и даже отошёл. «Сплетние разговоры будут уже завтра. К этому надо быть готовыми. Мы знали, на какой риск шли. Вполне возможно, не все магистры примут такое решение с нашей стороны. Может, будут давить на тебя, отговаривать или ещё что-то» однако не стоит идти у них на поводу. Я и не собиралась, хотя уже прекрасно понимала, что легко не будет, и в первую очередь мне. К ректору вряд ли кто-то подойдет с открытой претензией по поводу его связи с адепткой, но вот я буду доступной мишенью, и нужно подготовиться, хотя бы морально. Хорошо, я верю, что ты справишься, но если кто-то будет переходить черту, сообщи мне, я решу этот вопрос». Кивнула. Я не собиралась ходить и жаловаться на претензии со стороны магистров, если они вообще будут. Но заверить, что всё поняла, приняла и запомнила, надо. чтобы лишних вопросов не было. «Это всё, что ты хотела узнать, Астрид? Всё? Ну да, далеко не всё. У меня в голове крутилось столько вопросов, что одним вечером разговор точно не ограничится. В основном по поводу его прошлого и тайн» которые лишь немного мне приоткрылись, но задавать их вот прямо так в лоб не решилась. Снова кивнула, подтверждая, что вопросов больше нет. Однако мужчина на это лишь усмехнулся. «Не всё, я ведь вижу. После сегодняшнего вечера вопросов у тебя только прибавилось. Я могу ответить сейчас на некоторые из них. Если ты не знаешь, с чего начать, то могу немного рассказать о себе». «Да, да, расскажите». Кивнула несколько раз, радуясь, что не выгляжу уж слишком дотошной. Но это не я настояла, он сам предложил. Я ведь ничего о вас не знаю, почти. И сегодня на балу несколько раз чуть не попалась на этом. Раньше я ведь не интересовалась сплетнями, по крайней мере, вот такими, светскими. А сейчас только их и слышала, разные. Что из этого правда, а что вымысел, мне остаётся лишь догадываться. А ваша невеста должна знать о вас, Хоть что-то. Ансгар кивнул и отошёл к окну, повернувшись ко мне спиной. Мне бы радоваться, расслабиться и приготовиться слушать. Я так давно хотела знать, если не всё, то многое о загадочном тёмном ордахе империи, ведь с его приходом в академию чего только про него не говорили. И вот эти слухи я как раз слышала, но прямо чувствовала, что сегодняшний разговор я запомню надолго. Что ты хочешь узнать, секреты? Тайны ваши темные, все то, чем стращала Исабель. Однако спрашивать вот так сразу не решилась, да и начинать нужно с другого, с чего-то далекого, с чего все началось. а вас, в вашем детстве, возможно. Или где вы служили, как долго, на какой должности, о вашей карьере, что там произошло, раз вы... Стал изгоем, усмехнулся он невесело. Что ж, хорошо. Ты действительно должна об этом знать, а раз уж у нас с тобой заключен договор. Присядь, разговор будет долгим. Я прикусила губу и огляделась. Просто я бывала уже в его личных покоях и знала тут все чуть ли не наизусть, но какие-то изменения заметила. Стула для адептов перед столом не оказалось, а зато появилась небольшая кушетка, как раз рядом со столиком с мелким, вредным, древнючим дракошей, будь он не ладен. Сидел опять тут, напомнил, в какую передрягу я из-за него влипла, только, что удивительно, он не скалился и не выглядел разумным почти, если не считать внимательного взгляда и хитрого прищура. Или мне уже всё это мерещится на фоне усталости. Однако я всё же присела рядом с ним, решив, что занимать ректорское кресло не самая хорошая идея, сложила руки на коленях, совсем как прилежная ученица и приготовилась слушать. Сила проснулась во мне ещё в детстве. Начал он глухо, как только я притихла. Намного раньше, чем должна была. И к своему первому обороту я уже владел ей на достаточно высоком уровне. Моя родная сила — лёд и холод. Её же я и оттачивал, развивал, доводил до совершенства. Хотел быть лучшим в этом направлении и преуспел. Что в школе, что в академии, был одним из первых по разным направлениям. «Стоит ли говорить, что такая сила привлекала многих?» «Девушек», — закончила мысленно за него и прикусила губу. «Конечно, это неудивительно. Девушки всегда были слишком падки на красивых и сильных парней. Неприятно, что уж скрывать». «Император заметил меня еще до поступления в академию, однако только там сделал предложение вступить в ряды ордахов. Ты наверняка не знаешь, но стать им можно лишь после окончания обучения». И только спустя несколько лет службы, когда личная магия полностью войдет в твою силу. Исключение составили лишь я, старший сын Эриварда, и вот сегодня его второй сын. Ах, вот оно что. А я ведь правда не знала, как и по каким критериям становятся ордахами. Знала только, что по уровню силы они превосходят всех остальных драконов. Но вот насколько и как их отбирают на такую должность... Лорд-ректор... Сказала, посчитав, что сейчас называть мужчину по имени будет немного неуместным и интимным, что ли. «А вы не могли бы рассказать подробнее про то, как, ну, как отбирают драконов для такой должности?» «К сожалению, не могу», — усмехнулся он беззлобно. «Критерии отбора строго охраняются, как и уровень силы. Тем более, вступив в их ряды, я дал магическую клятву о неразглашении этой информации». «Да уж, кто бы сомневался». «Но это тебе и не обязательно знать, Астрид. Благодаря данному званию интерес ко мне возрос. И не всегда он был безобидным», — продолжил мужчина невесело. «Да уж, представляю». Ансгар не сказал, но я и так поняла, что он имеет в виду девушек. «Зная коварство наших драконец, предположу, что действовать они могли довольно м -м, напористо. Даже нагло и беспардонно». Чего только стоит вылазка Марлен с пятого курса, когда Ансгар только заступил на должность ректора. Первая красавица того года решила, что непременно сможет охомутать загадочного красавчика и ошиблась в расчётах. Кажется, за свою выходку она даже ушла из академии или её выгнали — не суть. Просто больше никто даже не пытался забраться к нему в Кро... а в кабинет. Ну, кроме меня. Но я ведь по делу залезла исключительно по нему и без всяких задних мыслей, да. Хм, а может он не только про девушек, может там имело место предательство или банальная зависть мужская. Парни у нас, как известно, тоже часто завидуют молча и пакостят только по-крупному. Однако мужчина решил не вдаваться в подробности. «Именно в академии я вновь встретился с Исабель», — перевёл он тему. Видно было, что мужчине не просто говорить про свою бывшую и вообще вспоминать эти события. Да и у меня не было большого желания про неё слушать, но я молчала. Это его прошлое, каким бы оно ни было. Это часть него, и от этого никуда не деться. Так что лучше знать, что там происходило на самом деле. «Астрид, ты уверена, что хочешь это услышать?» Ансгар обернулся, внимательно всматриваясь в моё лицо. Я могу рассказать эту историю кратко или вовсе пропустить, перейдя сразу к сути. Вот тут я даже подвисла, не зная, что ответить. С одной стороны, слышать историю любви, наверняка яркую, нежную и страстную, как бы ни прискорбно было это признавать, не очень-то и хотелось. А с другой, это часть вашего прошлого, сказала тихо, но глядя прямо в глаза дракона, от него никуда не деться и не стереть». Если вы сами хотите об этом рассказать, я буду слушать. Хотя бы для того, чтобы понять, кто такая эта Исабель Сорейн и что она из себя представляет на самом деле. Кто, как не он, знает её лучше. Ну или чтобы понять, насколько достоверны сплетни, которые так заботливо пересказал мне братец. Ансгар кивнул и вновь повернулся к окну. Я был на пятом курсе когда она только поступила в Академию, юная, хрупкая, красивая, но уже довольно сильная драконица, сразу привлекла внимание большого количества парней. «И мое», — добавил он с грустной усмешкой. «Я знал ее семью раньше, мы пересекались во время визитов ко двору, но я не обращал на Эссабель внимания больше, чем того требовал этикет. Тогда как она, будучи еще совсем маленькой девочкой, постоянно бегала хвостом». О, вот тут не удивлена. Эта дамочка производит впечатление хваткой девушки, которая не упустит своего ни под каким предлогом. Наверняка в столь юном возрасте был не просто интерес маленькой девочки к красивому юноше, но и строгие наставления со стороны родителей. В академии я не проявлял к ней особого внимания, но всё равно получилось, что мы сошлись. Довольно быстро и для меня неожиданно. Она словно пленила меня собой, своей красотой, кокетством, обаянием, магией, всем. Можно было подумать, что это приворот, но нет, я просто был влюблён. А после объявления нас парой на ледяном балу мы практически не расставались. На ледяном балу. Значит, именно тогда они решили пожениться. По древней традиции в этот праздник пары, решившие связать свою судьбу, объявляют об этом во всеуслышание, очень романтично и красиво. Сама магия праздника делает это событие незабываемым, особенным и волшебным. «После моего окончания академии мы стали видеться чуть реже», — продолжил он, так и не обернувшись. Родители Исабель попросили не спешить со свадьбой, дать возможность дочери доучиться. На удивление она, так же, как и ты, Астрид, хотела получить диплом и не стремилась замуж. Еле сдержалась, чтобы не скривиться. Как-то не очень приятно было слышать сравнение этой стервы с собой. Но вот фраза «не спешила замуж» показалась довольно странной. Никогда бы не подумала, что такая девушка, как леди Соррейн, решила променять сытую и безбедную жизнь под крылом у красавца-мужа на пыльные учебники и постоянную нервотрепку со сдачей экзаменов. Но, может, я чего-то не знаю о ней. Или она просто решила еще немного помариновать Ансгара, так сказать, не давать все сладкое сразу. Вот второй вариант был более вероятен. Пока я был на службе, а Исабель в академии, мы часто переписывались. Она рассказывала о себе, о своих успехах в учебе, поездках в Шелес, всем, что происходило на тот момент в высших кругах, пересказывая последние новости. Знала же, что до военных отрядов обычно сплетни не доходят. Да и мне они были интересны, Но на тот момент я читал их с улыбкой. Просто потому, что об этом писала она. И если до этого момента я не понимала, насколько Ансгар был влюблён, то теперь осознание буквально накрыло. Это не просто какой-то там мимолётный флирт или заинтересованность. Это любовь, чистая и светлая, по крайней мере, с его стороны а она с ним так поступила. Мне его даже жалко стало, хотя суть я пока так и не услышала. К окончанию первого года службы я уже отбыл за границу, хотя обычно нужно отслужить не менее пяти лет, чтобы тебя взяли в отряд. Однако уровень моей силы впечатлял многих, да и сам не горел желанием сидеть в казармах, предпочитая защиту своего государства. После этого события с исабель мы стали видеться намного реже и также редко переписываться. Я думал, что на наших отношениях разлука никак не скажется, но ошибся. «Ошиблись?» — проговорила я тихо, но дракон услышал и невесело усмехнулся. Уже многим позже я узнал, что моя невеста крутила роман еще с одним достойным драконом в Академии «Тайна». «Вот гадина!» — каюсь, вырвалась быстрее, чем я подумала, что говорю, но не пожалела ни капельки. Она и не таких эпитетов заслужила. Возможно, её действия на её совести. Сейчас они меня уже не касаются, — сдержанно ответил он на мою реплику. Тогда же я ни о чём не знал. На границе я пропадал по несколько месяцев. Это время далось мне сложнее всего, ещё и потому, что почта доставляла туда письма с большим опозданием из-за нестабильных магических потоков. А её письма были для меня — лучиком света в непроглядной тьме. Мужчина говорил настолько просто, буднично, что у меня сердце сжалось. Это как надо разочароваться в любви, чтобы потом гнать от себя всех остальных девушек, словно они заражены драконией оспой. И как в этом случае он вообще решился на фиктивный брак. За четыре года я дослужился до капитана отряда. После того, как Исабель окончит академию, мы должны были пожениться. Из писем я узнавал, что она вместе с родителями вовсю готовилась к свадьбе. По возвращении я должен был оставить службу, на время. Уже была договоренность с императором о моей замене, но в последнем походе случился серьезный прорыв со стороны друфов, который перечеркнул не только мою жизнь. В ту ночь несколько семей получили роковые вести. Я сидела ни жива, ни мертва прекрасно понимая, что вот именно сейчас мы подошли к самой сути. Они напали на мой отряд, — продолжил он глухо, — прорвали завесу и атаковали, без предупреждения, ночью, внезапно. Мы ожидали их, готовились. Знали, что место нестабильно, и прорыв может случиться в любую минуту, но дозорные всё равно не увидели их вовремя. Они успели только предупредить нас, прежде чем мужчина не договорил, но и так было понятно, что они пали. Я же судорожно выдохнула. Нет, конечно, я знала, что происходит на границе, примерно. Отец уже одно время был командиром отряда и многое рассказывал, но никогда настолько подробно. Ребята не успели увернуться, погибли на месте. Несколько отважных воинов, которых я не смог защитить. Это не ваша вина, от отчасти моя. Я был их командиром, они доверили мне своей жизни. «Они знали, куда и на что идут», — возразила на это. «Так всегда говорил мне отец. На службе нельзя винить командира в своих промахах. Вы могли им подсказать что-то, направить, отдать приказ в конце концов. Но вы ведь не обязаны были стоять рядом с ними всю ночь и контролировать каждое движение, принимать за них решение». «Должен», — возразил глухо. «Но сейчас уже ничего не вернуть. Тех ребят нет, и этот груз...» навсегда останется со мной. Я прикусила губу и притихла. Не могу даже представить, какую вину он чувствует столько лет. В тот день мы понесли большие потери, но атаку отразили. Закрыли прорыв, держали оборону до прибытия подкреплений и магов, способных запечатать его на долгое время, но после него я получил особые метки. Метки? Не поняла я. Что за метки? Тебе лучше о них не знать. — сказал он сухо. — Это зрелище не для женских глаз. Достаточно просто понимать, что я изменился, и не в лучшую сторону. Ну вот опять. Почему он всегда сначала начнёт что-то говорить, объяснять, показывать, а затем заканчивает на самом интересном или важном месте? Можно было оставить всё как есть, но я чувствовала, что нужно довести разговор до конца. «Ансгар, я понимаю, что вы, возможно, не хотите меня эм, огорчать, наверное но я не кисейная барышня в обморок не упаду заверила мужчину который так и остался стоять ко мне спиной, но я хочу знать что с вами случилось правда расскажите вам станет легче я уверена и добавила совсем тихо не закрывайтесь от меня пожалуйста не знаю почему, но чувствовала что это важно что мне нужно услышать о том что там произошло от этого будут зависеть наши отношения с мужчиной которых сейчас практически нет. «Хорошо», — сказал он через минуту молчания, «я продемонстрирую тебе то, в кого я превратился, но, боюсь, увиденное тебе не понравится». Он, ничего больше не объясняя, развернулся ко мне лицом, и я замерла, застыла на месте, даже дышать перестала от захлестнувших эмоций и страха. «Ваши глаза, Иллария». Такого я не ожидала увидеть, вот вообще никак и ни при каких обстоятельствах. Мужчина выглядел обычно, привычно даже, но во взгляде ардаха была сплошная тьма, мрачная, страшная. Она клубилась и словно затягивала в воронку, манила, подавляла разум и чувства, будто передо мной незнакомый мне мужчина, к которому я испытывала симпатию, а тот самый друф в человеческом обличье». Только у этих существ был такой жуткий взгляд. Черты лица заострились, на скулах, шеи, руках начала проступать чешуя, но не синяя в цвет его дракона, а такая же черная, как ночная мгла. А в следующее мгновение он протянул руку ладонью вверх, и тут я снова задохнулась от страха. Просто с нее стала растекаться тьма, густая, вязкая, непроглядная. Она расползалась, словно магические змеи, постепенно заполняла всю комнату, не оставляя ни одного просвета. Я будто медленно, но неотвратимо погружалась в чёрную воду, из которой могла не выбраться. Даже на мгновение показалось, что мне не хватает воздуха, но нет, это просто паника. Рядом со мной засветился дракоша, но вскоре и он потонул в ней. Я понимала, что ректор не сделает мне ничего плохого, что это просто демонстрация силы, получается. Того, с чем он столкнулся и с чем теперь вынужден жить, однако было страшно. Очень. Сердце колотилось, как сумасшедшее, грозя вырваться из груди. Неосознанно встала и под неотрывный взгляд мужчины попятилась к двери, пока не уперлась в нее спиной. Потянулась к ручке, но не стала на нее нажимать. Я не сбегу. Только не сейчас, когда он открылся. Однако страх всё равно накатывал волнами. Через несколько секунд не было видно ничего. Совершенно. Дракоши, стола, мужчина с непередаваемым взглядом, даже собственных рук. Везде была одна сплошная вязкая тьма. Ансгар, в драконьем обличии мы менее уязвимы, но не всесильно, даже Ардахи, прогремело везде и сразу, заставив меня вздрогнуть. При ранении друфом их тьма проникает в живой организм, расползается по всему телу и медленно неотвратимо убивает в редких случаях можно спастись лишив зараженной конечности но это скорее исключение из правил обычно тьма проникает сразу же в сердце и только в моем случае магия друфов не убила а стала частью меня самого голос был везде и нигде одновременно отскакивал от стен был рядом и в то же время очень далеко. Совсем как тогда, на занятии по боевым искусствам, с одной лишь разницей. В прошлый раз я была в переполненной адептами светлой аудитории, и шёл урок, демонстрация заклинания, а сейчас я одна, рядом с мужчиной, с невероятно опасной силой. Поехуя в кромешной тьме, было неясно, где именно он сейчас находится, и что задумал. Во время нападения тёмная магия... Попала в моего дракона. Эреп показался очень тяжело ранен. Ты не знаешь, но тьма друфов может затмить разум, сделать дракона неуправляемым и даже свести с ума. Держать контроль в таком состоянии очень непросто. Но, тем не менее, мне это удалось. Эреп не подчинился тьме. И тем самым у нас получилось уберечь нескольких ребят от неминуемой гибели. «От меня. Эрэп. Получается, это имя зверя Ансгара. недоступное для всех, личная, тщательно охраняемое Имена драконов знают только члены семьи и очень близкие люди. А всё потому, что, зная имя, можно им управлять, применить запретные заклинания и сделать своей марионеткой. Интересно, мужчина сейчас случайно оговорился или намеренно? Уже после того, как я пришёл в сознание, «Понял, что чувствую себя не как обычно», — продолжил он. «Да, ранения были, но тут было что-то другое, необъяснимое, странное. Не сразу понял, что во мне проснулась тьма, опасная, неконтролируемая, пугающая. Долгое время я не мог прийти в себя, не мог с ней справиться, научиться управлять. Я оставался в госпитале, в его специальном изолированном помещении под надзором». Мой случай уникальный. Обычно все зараженные тьмой рано или поздно погибали, а я выжил. Более того, не утратил связь с драконом и смог научиться ее контролировать. Так что спустя полгода меня все же выпустили. Я надеялся, что Исабель меня поймет, поддержит, но она... ушла, закончила за него, почувствовав еще больше отвращения к этой девушке ведь он не виноват в том, что случилось. Он столько времени корил себя за произошедшее, нуждался в понимании, тепле, заботе. Шурх, побери, они ведь любили друг друга, как бы мне не хотелось этого признавать. А она — ящерица она, а не дракон. Да, ушла. И не только из-за смертоносной силы, сказали совсем рядом. Больше всего ее оттолкнула моя новая внешность. Миг, и тьма расступилась словно ее и не было вовсе, явив моему взору ректора, необычного, другого, страшного. Чешуя уже пропала, вот только правая сторона лица, ее практически не было, точнее была, но сплошь покрытая шрамами, глубокими неровными рваными, будто следы от когтей. И глаза, один был нормальный, уже привычного яркого синего цвета, а вот другой — белый полностью. Мне не было так страшно, как несколько минут назад, но якушские чехвостики дыхание все равно перехватило от неожиданности. Просто его никто таким не видел, никогда. Видимо, на лице у меня отразились все мои эмоции, так как мужчина невесело усмехнулся и поставил руки по обе стороны от меня, отрезая все пути для отступления и мгновенно став еще ближе. Она испугалась этого. «Вижу, и ты боишься». «Я не боюсь», — ответила и посмотрела ему в глаза, открыто, не таясь. Но голос всё равно предательски дрогнул. «Просто это неожиданно. Я не знала, что вы... что у вас такая травма. Несмотря на показную храбрость, я не на шутку напряжена. Да и напугана, чего уж тут таить. Я никогда не видела ничего подобного. Не знаю, что можно ожидать сейчас от мужчины». И от этого становится страшно. Немного. Неосознанно облизываю губы, что тут же привлекает внимание ардаха Боишься, можешь не отрицать. Все боятся. Именно поэтому я ношу иллюзию. Постоянно, чтобы никого не шокировать. Иллюзию. На нее же прорва магии уходит каждый день. Я действительно испугалась. Но не внешности, а скорее неизвестности. Что можно ожидать от этой силы? А так, ну да, мужчина со шрамами, но они были получены в бою. Да, они покрывали большую часть лица. Но как бы странно это ни звучало, нисколько его не портили. По крайней мере, для меня. Вот только взгляд. С каждым мгновением он становился всё более пугающим, хищным, требовательным. Будто мужчина что-то задумал и держится из последних сил. «Ансгар!» — голос, вопреки желанию, тихий и немного испуганный. Я стараюсь рассмотреть в его глазах того самого ректора, понятного, привычного, а не под воздействием тьмы. Но он ведь говорил, что контролирует себя, что совладал с ней, а получается нет, или причина в другом. Таким меня довелось видеть немногим. это сила — часть меня. С ней я живу постоянно. За годы я научился ее контролировать, уживаться с ней, даже понимать, отчасти но она всё равно чужая для нашей сущности, а потому опасна. Я опасен. Для всех. И для тебя в первую очередь. Он говорит тихо, чётко выговаривая каждое слово, угрожающее даже в какой-то степени, но от этой странной близости, от невероятного жара, исходящего от мужчины, подкашиваются ноги, и сердце вновь грозит вырваться из груди, только уже не от страха. «Но ведь вы ее контролируете», — говорю, вспоминая его же слова. «Контролирую. Но может настать момент, когда я не смогу с ней справиться. Поэтому тебе лучше держаться от меня на расстоянии». «Как на расстоянии? На каком еще расстоянии? Мы же тут помолвку организовали. Вот только сегодня. Должны, наоборот, сближаться, показывать всем, что вместе и очень даже счастливы. Наверное. А он на расстоянии». «А разве мы не должны?» «Не стоит испытывать меня», — припечатал мужчина. «Тебе лучше не находиться со мной рядом дольше, чем того требуют обстоятельства». «Но как же?» «Моя тьма реагирует на тебя, астрит Выдохнул он мне в губы, прикрыв глаза и вызывая целый табун мурашек, которые резво проголопировали по спине. «Мне сложно ее сдерживать в твоем присутствии, сложно контролировать ситуацию и себя». «Реагирует? Это каким же образом?» Нахмурилась и хотела переспросить, но передумала, особенно под темнеющим напряжённым взглядом мужчины, в котором то и дело вновь проглядывалась тьма. Всё же не стоит дёргать дракона за усы, особенно когда он в таком нестабильном состоянии, а ещё он так и не выпустил меня из капкана своих рук. «Хорошо, я поняла, больше не буду находиться с вами дольше, чем положено», Сказала, скрестив за спиной пальчики в специальном рунном жесте, отменяющем обещание. Нет, я не собиралась лезть куда не нужно, но теперь во что бы то ни стало решила изучить все доступные материалы про магию друфов. Может, найдутся в Академии какие-то книги, летописи, брошюры на эту тему, заметки, в конце концов, хоть что-то, иначе я место себе не найду от неизвестности. Надо будет и Виору подключить к поиску. «Правда, аккуратно, не рассказывая о тайне ардаха все же не стоит ей об этом знать». Ректор кивнул, принимая мой ответ, оттолкнулся и ушел на середину комнаты, забирая тьму, втягивая ее обратно, пока полностью не убрал. «После окончания действия договора я больше тебя не потревожу», сказал он как бы между прочим. «Я же нахмурилась. Это что он имеет в виду?» В конце этого года я вернусь на службу. В Норгларде вновь неспокойно, граница истончилась. Архимаги смогли её запечатать, тем самым немного сдерживая друфов, но рано или поздно там снова будет прорыв. И мне лучше быть со своим отрядом и защищать наш мир, а не расхаживать на светских мероприятиях. На границе самое место такому, как я. Один раз мне это уже доказали. «Это не так», — возразила Запальчева. «Исабель, она просто дура, раз оставила вас. Да, ваша новая сила пугает от счастья. Да, она необычная, мы плохо ее понимаем, но вы же справляетесь с ней, и я верю, что у вас получится подчинить ее себе полностью, научиться контролировать и понимать. Вы сильный дракон, вы Ордах, в конце концов. Тем более вы уже с ней справились. А Исабель, возможно, она не так сильно вас любила, раз оставила. «А ты бы осталась», — обернулся он, внимательно всматриваясь в мою реакцию, «с таким, как я». «Осталась», — ответила тихо, не отводя взгляда от напряженного лица мужчины. «Я не из пугливых и не оставила бы того, кого люблю». Ансгар невесело усмехнулся, не поверил. Но это и неудивительно. «Знаете, мой отец, он ведь тоже получил ранение», продолжила, когда мужчина вновь отвернулся к окну. Конечно, не настолько серьёзная, как у вас, но... Хотя нет, серьёзная. Его ранили в ногу. Тоже магией друфов, тьмой, которая распространялась по организму быстрее, чем любая другая зараза. Лекари сказали, что необходимо лишиться ноги, чтобы сохранить жизнь. С тех пор он носит протез. Но вы, наверное, и так это знаете. Всё же вращались в одних кругах. Кажется, даже отряды были рядом. «Верно», — кивнул он. Нас отделяло несколько миль. Знаете, у него и так всегда был непростой характер, продолжила грустно улыбнувшись. Сколько себя помню, мы очень редко видели его скупую улыбку, слышали похвалу или могли просто так поговорить с ним обо всём на свете. Да, он сложный человек с тяжёлым характером, но это не значит, что мы любим его меньше, а после того случая папа стал мрачнее. Видимо, тьма друфов оставила свой след но мы всей семьей старались помочь ему справиться с этой травмой, прийти в себя, снова почувствовать вкус к жизни, и всеми силами давали понять, что мы его любим, каким бы он ни был. Мама часами сидела у его постели, рассказывая всякие мелочи, или делилась новостями. Мы с Вертом говорили о своих успехах в учебе, о своих промахах, и часто спрашивали совета, пусть не сразу и не до конца, но он пришёл в себя и понял, что нужен нам, любым, и на месте и сабыль «я бы вас не бросила», — закончила тихо. Мужчина молчал какое-то время, смотрел внимательно, изучающе, словно что-то для себя решая, и в итоге кивнул. «Спасибо», — сказал он и еле заметно улыбнулся. «Я был бы этому рад. Но уже поздно, Астрид, тебе пора идти. Я открою проход в твою комнату». «Ну вот» как говорится, на самом интересном месте. А ведь мы не договорили. Я так и не поняла, действительно ли он собрался после окончания договора уйти на границу. Что он имел в виду под еле сдерживаемой силой? И вообще разговор получился какой-то незаконченный? Ну да ладно. Возможно, мы еще сможем к нему вернуться. Когда-нибудь. Главное, что в его глазах я увидела благодарность. Или, скорее, намек на нее. Но это уже говорило о том, что его ледяная броня дала трещину. «Эм, да, спасибо. Будет здорово, если я не буду щеголять по всей академии в больном платье», пробурчала себе под нос, затем подумала, вспомнила, что хотела ещё кое-что узнать, и вновь посмотрела на мужчину. «А можно ещё вопрос? Один?» «Спрашивай. Как вы поняли, что мы с Вертом делали во дворце?» «Ну, то есть, что мы...» «Подслушивали», — усмехнулся он. Это было несложно. Как только я не обнаружил тебя в зале, пошёл по ней, пошёл на твои поиски. Сама понимаешь, находиться во дворце без сопровождения не всегда безопасно. Честно говоря, надеялся, что ты рядом с братом, но, заметив его в зале, немного разозлился. На то, что оставил тебя одну. А подойдя к нему ближе, почувствовал запрещённые артефакты. Ну а сложить всё в одно целое не составило труда тем более, что образы у него в мыслях были очень яркие. «Образы?» «Только не говорите, что вы менталист. Ко всему прочему. Что-то вроде того. Да, я читаю мысли и вижу образы, но не у всех и не всегда. Не пугайся. Прибегаю к этому методу только в редких случаях, когда это необходимо. Но я искал тебя и волновался, потому и считал нужную информацию. Ого!» Вот и еще одна тайна ректора, пусть и не такая страшная, как все предыдущие. Так, получается, он и на лекциях мог спокойно залезть в голову к каждому из нас и ко мне? А мысли у адептов могут быть далеки от лекционных, особенно у девчонок. И вот почему он так легко вычислял, у кого где запрятаны шпаргалки. Вот же шурх побери. Впредь надо быть аккуратнее, особенно на его занятиях. Это все, что ты хотела узнать? выдернул меня из мыслей Ансгар. Всё? Ну, с одной стороны, да, а вот с другой мне всё не давали покоя эти пресловутые нити истинности и мои подозрения насчёт ректора. Тем более он сам оговорился, вот буквально только что. Так что я больше чем уверена, что мужчина имел в виду эти самые нити. Вот только признается ли он, или мои подозрения неверные. Да, то есть нет, я... Выдохнула, собралась с духом и все же выпалила. «Лорд-ректор, вы ведь имели в виду нити истинности, когда сказали, что искали меня, да?» Затаило дыхание в ожидании ответа. Минута, другая, а он молчит. Только смотрит так, словно в самую душу заглядывает. «Да, Шурх, побери!» Ощущение, что прошла целая вечность в ожидании одного простого ответа. «Ну неужели так сложно сказать «да» или «нет», а?» Прекрасно понимаю, что если Ордах не захочет, то и не ответит, но попытать удачу всё же хочется. А вдруг? Уже поздно, Астрид. Поговорим позже. Не вдруг. Ансгар молча открыл портал, давая понять, что разговор окончен. Хотя, скорее попросту ушёл от темы. Снова. Вот ведь драконище. Ну ничего, я ещё узнаю правду. Обязательно.